Правило 41 На ловца и смерть бежит. Я не спал до тех пор, пока девочка не пришла в себя. Псинка за это время пару раз просыпалась, и у нее появился аппетит. Причем такой, что я начинаю переживать за наши продукты. Раны уже не кровоточили, но и о выздоровлении пока рано говорить. Когда Анна проснулась, я приказал ей поглядывать в окно, но так, чтобы ее не было видно. А при малейшей опасности будить меня. Перед сном принял два камушка, чтобы наверняка восстановить всю энергию и увеличить ее лимит. Также жал в кулаке один осколок дельта доступа. Пока их у меня хватает, нужно развивать свой навык. Доступ дельта. Ранг второй. Общая накопленная энергия 3610 из 6400. Энергия Эпсилон 76 из 270. Энергия Дельта 15 из 60. Навыки. Управление материей пятый уровень. Ускорение четвертый уровень. «Кодекс! Кодекс! Проснись!» Прослышался женский голос сквозь сон. Я открыл глаза и резко поднялся с кровати. Анна отскочила назад от неожиданности. «Что? Что случилось?» «Там... Там какая-то девочка за окном!» сообщила Анна. — Что? Какая девочка? — тупил я с просонья. — Ну, как я, только мертвая. Я подошел к окну и выглянул из-за покрывала. На клумбе действительно стояла небольшого роста девочка в белом изодерном платье и с длинными черными слившимися волосами. Лица и глаз не видно, но мне почему-то кажется, что она смотрит на наше окно. — Отойди от окна. Она тебя видела? — Не знаю. Я ей помахала, но она не ответила. — Блядь! «Ты сказал запретное слово, с тебя монетка», — наивно пролепетала девочка. «Что? Какая в пиз... какая нафиг монетка?» «Такие правила, уже две монетки». «Отвали, не до тебя сейчас. Кстати, как ты себя чувствуешь?» — спросил я, доставая из рюкзака запчасти. «Хорошо, только я все поела». «А чешуеть? Тут же еды было килограмм 10 «Не, вкусное я не ела, я конфеты съела». «А, да на здоровье, только стоматологов нынче нету, так что зубы лучше побереги». «В пазле никто не болеет», — заявила она. «А это ты откуда знаешь?» «Папа говорил». «Да кто твой папа? Кто ты такая, в конце концов?» «Я Анна, а про папу мне нельзя говорить». «Сколько тебе лет?» — расспрашивала я девочку, пока собирал арбалет по частям. «Двенадцать или уже тринадцать. Я не знаю, сколько здесь дней прошло и месяцев». «А папа сам тебя сюда отправил?» «Не скажу». «А тебя так просто не обмануть, да?» «Ладно, забудем про папу. Где ты жила все это время?» «Сначала в бункере, но потом туда страшный монстр пришел и всех убил, даже дядек в суперкостюмах. Хотя папа говорил, что их нельзя убить». «Ого, а как же ты спаслась?» «Меня он не тронул». «Монстр тебя не тронул? Почему?» «Ну, тогда я была немножко другой». «Какой такой другой?» «Ну, я не хочу говорить». «Папа не разрешает». «Нет, просто не хочу. Я пойду еще псинку полечу». «Помощь нужна?» «Не, я не буду до истощения в этот раз». Я уже перебрал кучу запчастей. Многие из них сломались в ходе нелегкой транспортировки, где меня раз в десять чуть не убили. В итоге получилось собрать один арбалет из трех. Не знаю, насколько он хорош. Скорее всего, хуже, чем сделанный дедом Максом. Но убивать на расстоянии можно. Чтобы не привлекать внимание к своему окну, я перебрался на второй этаж. Медленно открыл балконную дверь и услышал пронзительный крик. «Вот как она вообще меня увидела!» А хотя нет, даже не увидела. Банча смотрела на наше окно на третьем этаже и кричала, призывая других тварей. Уже не скрываясь, я встал в полный рост и прицелился в орущую девушку. Точнее, мутанта, гамма-доступа. Может, они и не так опасны в бою, но убивать их нужно в первую очередь. Иначе здесь соберется целая орда, а перед ней и все здание не выстоит. Первый болт сильно перелетел мою цель. Нужно немного пристреляться. Второй долетел, но попал в ногу, отчего Банча заорала еще сильнее. Со всех сторон уже стекались бегуны, а за ними и ходуны тянулись. Опоздал. Но все же ее нужно побыстрее убить, чтобы их еще больше не пришло. Следующий болот попал в грудь, но девушка продолжала орать, хотя уже не так громко. И только четвертым выстрелом я прикончил тварь, попав ей в живот. Все же внутренние органы очень уязвимое место тварей. Осталось придумать, что делать с зомбаками. Хотя бы бегунов нужно убить, а ходуны... Ну и ходунов тоже. С ними просто полегче. Твари принялись расшатывать решетки на окнах, стучать в сены и бегать вокруг зданий в поисках входа. Я как можно быстрее отстреливал бегунов, но их становилось все больше. Потратив половину болтов, я убил около десяти шустрых и парочку медляков. Не очень эффективная война. Отложив арбалет, я принялся атаковать твари с помощью навыка. До ближайших зомбаков 4-5 метров, а значит, я без проблем смогу их убивать без больших затрат энергии. К моему удивлению, самые мелкие снаряды пробивали черепа ходунов получше, чем арбалетные болты. Хотя это и неудивительно. По сравнению с первым уровнем этого навыка, он стал раза в три мощнее. И это при том, что я сейчас энергией атакую, особо не вкладываясь в размер снаряда и его скорость полета. Единственное, что увеличивает расход, это скорость создания снарядов. Раньше у меня на один снаряд уходило до пяти секунд. Сейчас же я за одну секунду создаю два снаряда. Зомбаки падали быстрее, чем успевали сказать хр Энергия улетала так же быстро. Это ж сколько ее нужно, чтобы положить хотя бы сотню тварей. Тысяча единиц? Да я скоро срать этими камнями буду. Но месяц с потерей энергии у меня рос показатель опыта, то есть общей энергии. Но, я так понял, она выполняет функции опыта. Чем ее больше, тем выше по рангам я поднимаюсь. А уж если после этой бойни собрать весь лут с этих тварей, да мне эпсилон камней хватит до конца жизни. Вот только праздник фарма длился недолго». Среди ходунов и бегунов не спеша ползло нечто. Больше всего эта тварь напоминала человека, который пытается превратиться в паука. Но на середине трансформации он передумал и решил стать крабом. Размер не отличается от человеческого. Конечностей тоже четыре, не считая двух небольших отростков спереди. Только все его конечности это уже не руки или ноги, а заостренные хитиновые лапы, покрытые редкими, но толстыми волосками. Голова вросла в шею и немного задралась вверх, так как тварь передвигается на четырех лапах, и ей как-то надо смотреть вперед. Кожа на лице тоже сменилась хитином. Глаз стало больше, хотя многие из них меньше обычных. Челюсть разделена на две части, да и сами зубы перестроились. Челюсти стали похожи на жвалы муравья или какого-то крупного жука. От человека осталось разве что немного волос на голове и позвоночник, хотя и на спине в районе поясницы есть хитиновая броня, защищающая внутренние органы. Бегуны и ходуны расступались при приближении этого ползучего урода. Значит, доступ у него покруче. Посмотрим, как его панцирь защитит от карбоновых болтов. Я прицелился немного на опережение, так как полз уродец со средней скоростью. Но едва болт сорвался с арбалета, как этот неспешный монстр рванул в сторону с молниеносной скоростью. Затем он бросился вперед, расталкивая медлительных зомбаков. Отбросив в сторону арбалет, я создал два снаряда и бросил их одновременно. Ползун уклонился и от них. Я уж надеялся, что он не запрыгнет на балкон, но прыгать он и не собирался. Почти не потеряв скорости, ползун побежал по стене, впиваясь лапами в кирпичную кладку. Я бросил у него еще два снаряда. На этот раз уклониться он не мог, но мелкие пластины лишь немного повредили панцирь. Попал по нему под маленьким углом. Чертов рикошет! Оказавшись возле меня, уродец совершил прыжок и напоролся на мои клинки из материи. От инерции этого урода я завалился на спину, а мутант еще сильнее поранился. Но мана на исходе, поэтому придется убирать клинки. Скинуть монстра с себя мне не удалось. Он крепко вцепился в пол своими лапами, а перед моим лицом щелкали жвала и клешни. Не доставал он до меня лишь потому, что я уперся коленом в его грудь, кровоточащую от недавних ранений. Я попробовал совершить рывок особо не надеясь на успех, но результат меня удивил. «Нет, я не прошел сквозь мутанта и не телепортировался на другое место. Я вообще остался на том же месте и в том же положении». Зато ползуна отбросила и едва не скинул с балкона. Его спасло металлическое ограждение, на котором осталась вмятина. А вот следующий рывок поставил меня на ноги. Затем я схватил арбалет и рывком оказался внутри квартиры. Там, где я только что стоял, в воздух рассекли две клешни, способные перекусить мне шею одним щелчком». Я создал пластину покрупнее и приготовился запустить ее в проем. Но мутант оказался умнее, чем я думал. За мной он гнаться не стал. Вместо этого он побежал по стене вверх. Послышали звуки бьющегося стекла и сразу же женский крик. Я мигом развернулся и, сломя голову, побежал к лестнице. Быстро поднялся и вломился в наше убежище. Посреди зала на сломанном столе сцепились псинка и ползун, пытающиеся ее достать клешнями лишнями. к мутанту, я создал клинок из материи и всадил его в панцирь на спине. Послышался отрезк и жалобный клёкот. Монстр стал извиваться на полу, клацая клешнями. «Псинка, назад!» — заорал я, отталкивая собаку. Клешня щелкнула ввозь моей руке, но я успел ее отдернуть. создал пластину покрупнее, я раскрутил ее и бросил в монстра. Снова раздался клёкот, который резко прервался вместе с движениями монстра. «Вырежу у него почки, а я пока посмотрю, нет ли там его дружков», — сказал я и метнулся на балкон. спускаться на второй этаж уже не стал лучше не оставлять эту девочку тут одну или даже с псинкой твари стало немного больше за те несколько минут что я возился с ползуном но сородичей его не видно зато появились несколько других не менее проблемных тварей плевуны эти уроды не просто заняли удобные для обстрела позиции под разными углами и подальше друг от друга а еще и укрылись за различными преградами вроде трансформаторные будки или брошенные машины Как только я попытался прицелиться в них из арбалета, в окно прилетело три или четыре сгустка кислотной слизи. Спас мне рывок, который я использовал уже на инстинктах. Окно из металлопластика стало разъедать, а желание высовываться у меня отбило напрочь, но и прощать им это я не собираюсь. Следующие минут десять я бегал от одного окна к другому, меняя квартиры и этажи и делая по одному выстрелу с каждого. Иногда меня замечали слишком быстро, не давая толком прицелиться и тем более пристреляться. Но чаще всего у меня было достаточно времени, чтобы рассчитать расстояние, угол и, собственно, траекторию полета болта. Удалось убить всех четверых плевунов, но набегался я так, будто убегал от разъяренной толпы футбольных фанатов. Вот и выяснил предел своего усиленного тела. Когда я вернулся в нашу квартиру и с облегчением уселся на невероятно удобный диван, то сразу же услышал звуки разбиваемого кирпича. «Что? Опять?» — выдохнул я, поднимаясь с дивана. На этот раз к нашему окну приближался не один, а сразу три ползуна. мана на исходе, физические силы также. Остается либо выпить энергетик, либо валить отсюда куда подальше. Я выбрал второй вариант, так как откат после этой дряни очень неприятный, да и не дадут нам покоя в этой квартире. Сраная баньши с ее ультразвуковым криком. «Уходим!» — коротко сообщил я и схватил свой рюкзак. Квартиру запер на ключ. Это должно хоть немного задержать ползунов. Поднявшись на пятый этаж, я проклял проектировщиков этого дома. Выхода на чердак в этом подъезде не было, но выходить из него на улицу я не собираюсь. Проглотив еще один камень эпсилон, я принялся вырезать проем в кирпичной кладке в одной из квартир. Времени ушло не так много. Пластины хорошо справлялись с этим материалом, гораздо лучше, чем с бетоном. Даже рабочую арматуру срезали без проблем. Надеюсь, здание не сложится прямо сейчас, как карточный домик. Так мы и попали в соседнюю квартиру, где нас дожидался один очень недружелюбный зомби. Хотя на вид был довольно интеллигентным старичком, с тростью в руке, пиджаке и брюках, практически не разорванных. В первые секунды я даже подумал, что это выживший, такой же иммунный, как я. Но когда он бросился к нам, все стало ясно. Я хотел было запустить в него пластину, но она исчезла, не успев полностью сформироваться. Накатила еще больше усталость и тошнота. Дедуля тем временем вцепился зубами Анни в руку, а псинка ему в шею. Так они и стояли, мыча, рыча и крича. Я быстро выхватил нож и бросился псинке на помощь. Я сказал псинке? И имелось в виду псинки и Анни, конечно. После первого же удара дедуля свалился, а я с удивлением уставился на руку девочки. ни царапины». Как она так моментально исцелилась? Или она неуязвима? А может, у нее невероятная скорость регенерации, даже без активации навыка? Все оказалось куда проще. Присмотревшись к деду, я заметил, что у него нет ни одного зуба. Так что он скорее напугал девочку, чем навредил ей. И чего орать было? Подумаешь, руку обслюнявил. Я испугалась, оправдывалась Анна. Пора бы уже привыкнуть, сухо ответил я, осматривая квартиру. Никаких угроз больше не было. Повезло, что дедушка жил один. Иначе нас бы ждал уже не ходячий, а бегающий мертвяк, если бы сожрал своего сородича. Ну или же два ходячих, если бы они ужились. Хотя я точно не знаю, будут ли одинаковые твари жрать друг друга, или же это делают только более сильные особи со слабыми. «Перерыв пять минут, а потом валим отсюда». «Я есть хочу», — пожаловалась девочка. «Ну, поищи что-нибудь на кухне. Холодильник только не открывай. За неделю там все протухло. Разве что копчености какие-то остались или соленья». Я же уселся в кресло-качалку и так прибалдел, что едва не уснул. Даже системная информация появилась перед глазами. Доступ дельта, ранг второй, общая накопленная энергия 5870 из 6400, энергия эпсилон 12 из 280, энергия дельта 25 из 60. Вот же досада. Я думал, у меня общей энергии уже достаточно для третьего ранга. Я столько этих тварей перебил, сколько, наверное, за все время не убивал. Хотя это всего лишь первый и второй доступ в основном. Теперь ясно, почему все сидят на дельта и гамма доступах. Опыта для перехода на следующий нужно все больше и больше. Так что или убивай по сотне бегунов в день, или по пять берсерков». «Признаться, я бы не хотел делать ни того, ни другого. В первом случае уходит туева хуча энергии и времени, а во втором и вовсе рискуешь остаться без головы и внутренних органов». «Кодекс, нужно идти. Я чувствую, что нам хотят навредить», вывела меня из размышлений девочка. «Да, идем». «Погоди, ты это на расстоянии чувствуешь?» – удивился я. «Иногда, когда в спокойном состоянии нахожусь». «Так ты твари имеешь в виду или...» «Нет, твари я тоже чувствую, но это другое». От них идет постоянный поток злобы, голода и боли. А сейчас я чувствую кого-то вдалеке. Они хотят мне навредить. Хотят...» Девочка едва не разрыдалась на середине фразы. «Никто тебе не навредит. Я им всем головы оторву». Не теряй больше времени, я схватил арбалет и рюкзак, и мы вышли из подъезда. Твари сразу же нас заметили, но было достаточно далеко, чтобы мы успели забежать за угол здания. Затем свернули за следующее, а там через кусты обогнули еще одно. Мы оказались на главной улице, где почти не было тварей. На всякий случай я провел у нас через наполовину упустошенный магазин. Половину товаров отсюда вынесли, вторая половина сгнила. Выйдя через задний ход, мы направились прямо к заводу. Света и Вася должны были нас там дождаться. Надеюсь, они не отправились обратно нас искать. Тварей не было видно даже возле главных ворот. Это одновременно радовало и пугало. Я уже собирался порезать металлическую решетку, как ворота разъехались, открывая нам проход. Автоматика? Да еще и рабочая. «Очень странно. Хотя, возможно, это Вася так развлекается, обнаружив исправный генератор после рейдеров. Я же четко видел, как они отсюда уезжали. Хотя у них должен быть брат света и тот лидер бета-доступа. Хотелось бы мне с ним встретиться. У меня были мысли развернуться и вернуться сюда позже, или же издалека понаблюдать за движением внутри. Но зомбаки скоро придут за нами по следу. Как бы мы ни старались его запутать, да и сил уже не осталось убегать и драться. Пора бы передохнуть с ударением на У». Как только мы прошли через ворота, как они автоматически закрылись. Кто-то явно за нами наблюдает. Вот только я никак не ожидал, что их будет так много. Со всех сторон к нам вышло около двух десятков вооруженных людей. Многие были и без оружия, что указывало на наличие боевых навыков. Сейчас даже пытаться огрызаться глупо. Так что я сложил оружие по первому требованию. Из здания цеха к нам вышел еще один человек. Хорошенькая на вид, но с несколькими шрамами на лице женщина. Лет тридцати пяти камуфляжная форма слегка скрывала ее фигуру, но все же большая грудь и круглая попа выделялись достаточно четко. Женщина была без оружия, не считая ножа на голени, а в ее зеленых глазах было нескрываемое любопытство. «Так, — Так-так, значит, ты и есть тот самый кодекс, — произнесла она властным, но приятным голосом.